Глава 7. Керта и лавр. Оставив меня в бункере, Ник отправился наружу. Не скажу, что мне понравилась идея остаться здесь одной, но парень отправился на разведку и сказал, что я буду ему только мешать. В небольшом пространстве подземного бункера дышалось на удивление легко. Видимо, здесь была оборудована хорошая вентиляция. Но осознание того, что я нахожусь в замкнутом пространстве под землей, поначалу сильно давило на нервы. Ждать в неведении и одиночестве было нелегко, но я усилием воли заставила себя успокоиться и прилегла на кровать поверх чужого одеяла. В голову лезли дикие мысли, но я так вымоталась за марш-бросок, да и ночь выдалась неспокойной и нервной, что довольно быстро отключилась. Даже свет фонаря не помешал. Сон не принес ожидаемого отдыха и успокоения. Снились незнакомые места, странные люди, непонятные обрывки фраз, смех и всхлипы. Еще хуже стало, когда в сон пришли Гордеон, Берган и худая высокая блондинка. Они жаждали моего возвращения в ковчег, и от этого внутри все холодело от страха. Разбудил скрип открывающейся двери. Керта, слушай, не зли меня и дальше, услышала я знакомый рассерженный голос и тут же села, растирая лицо руками. Ник, я тебе уже говорила, что должна была сюда прийти. Что значит должна? Мало того, что сама попёрлась в такое время в лес, так еще и Лавра с собой потянула. Лавр не баран на веревочке, чтобы я его куда-то тянула. Огрызнулась невысокая смуглая брюнетка примерно моего возраста с ярко зелеными прядями, которые были заплетены в две короткие французские косы. Следом за девушкой появились Ник и худой высокий блондин в круглых очках. Увидев меня, незнакомцы резко остановились, будто напоролись на стену. Знакомьтесь, раздраженно произнес Ник. Это Мэй. Мэй? Она из города? Как это из города? удивилась девушка. А вот так. Жертва, первым сообразил парень в очках, и Ник покосившись на меня, кивнул. То есть мы все таки попали на их дикую охоту? то ли восхитилась, то ли ужаснулась девчонка и стала рассматривать меня еще пристальней. Попали. Недовольно ответил Ник и снял куртку. Как теперь оправдываться перед старейшинами ума не приложу? А зачем перед ними оправдываться? Легкомысленно махнула рукой девушка и плюхнулась рядом со мной на кровать. Привет, Мэй. Меня зовут Керта, а вот этот очкарик Лавр. Парень на очкарика не обиделся, или привык или вообще не обращал на это внимания и тоже со мной поздоровался. Привет, ответила я немного опешив от энергичности девушки. Казалось, она не могла усидеть в одном положении ни секунды. Ого, какие у тебя длинные волосы. И не надоедает тебе за ними ухаживать? Кстати, у меня есть расческа, дать? И не дожидаясь моего ответа, полезла под кровать, из-под которой выудила рюкзак, такой же, как у Ника, и начала в нем рыться. Кстати, а это правда, что у вас там все ходят только по стрелкам и за каждым шагом следит компьютер? Я хотела ответить, но девушки мои ответы были не очень-то и нужны. Она продолжала сыпать бредовыми предположениями, среди которых лишь изредка попадались более или менее соответствующие действительности. Керта строго одернул ее ник. Хватит. Мне сейчас не до твоего стрекота. Можно подумать, фыркнула девушка, но трещать перестала, вручила мне расческу и направилась к стеллажу, взяла котелок, какой-то мешок и стала в нем рыться. Я покрутила в руках деревянную расческу. Дома у меня была большая и удобная массажка, но сейчас я была рада и этой. Спасибо. Лавр, доставай воду, сейчас будем варить кашу с мясом, а то эта сухомятка меня уже достала. Постановила девушка и взяла высокого парня в оборот. Ник присел рядом. Это из-за них ты оказался в лесу. Они все так называли этот самый лес, что становилось понятно, что это уже самоназвание, как ковчег у города. И невольно я сама стала употреблять по отношению к нему точно такие же интонации. Да. Эта дуреха вбила себе в голову, что именно в эти дни обязана здесь находиться, и лавра подбила. Я об этом узнал слишком поздно, иначе не выпустил бы ее из-под замка. Она твоя сестра, вздохнул парень и устало провел ладонью по волосам. Теперь я увидела, как они, похожи не столько внешне, Сколько жестами, манерами, поведением. А почему она решила отправиться в столь опасное место? Дура, потому что наслушалась бредней нашей сумасшедшей видящей и отправилась в лес что-то там искать. Видящей? Я ухватилась за это слово, как утопающий за соломинку. У вас есть видящие? Ник удивленно на меня посмотрел. Есть одна старуха. Правда, она очень слабенькая видящая и часто сама не понимает, что видит. И, по-моему, уже давно свихнулась и несет всякую ахинею. К ней ходят за советом, разве что вот такие молоденькие дурочки. Он кивнул в сторону сестры, у кого, видимо, деньги лишние завалялись. А вот она и не сумасшедшая!» — обернулась к нам керта. "Ну и что она тебе такого сказала, что ты рванула сюда как бешеный гризлер в период гона, и даже ничего не сказала мне? Потому и не сказала, что ты бы меня не пустил", уперла девушка руки в бока. А Велта, если хочешь знать, впервые за долгое время сказала что-то вполне конкретно. И что же старуха сказала? Сказала, что если я сейчас же не пойду в лес, то следующую миграцию твари мы не переживем. Тихо ответила Керта и сникла. И ты ей поверила, сплеснул руками Ник, а его сестра неуверенно кивнула. Ну хорошо, пришла ты в лес. И что должна сделать? Ничего, пожала она плечами, ждать тебя. Ник подскочил на месте и выругался. Керта, ты сама себя слышишь? Ты понимаешь, как по-дурацки это звучит? И ничего не по-дурацки, взвилась девушка. Эта вылазка уже не прошла зря, и демонстративно перевела взгляд на меня. Это точно. И теперь я не знаю, что делать с проблемами, которые мы огребем от старейшин за вмешательство в жизнь города. Мне словно снега за шиворот насыпали Я опустила голову и до боли в руках сжала расческу. Ты еще скажи, что жалеешь, что помог, Мэй. После этих слов в бункере повисла тяжелая тишина. Не скажу, наконец прервал ее Ник и снова сел рядом со мной, а ребята занялись ужином. Прости, Мэй, я я все понимаю, прервала я его. Какие проблемы у вас могут возникнуть? Не знаю, вздохнул он. Среди ходоков есть негласное правило не вмешиваться в жизнь города. Пока мы не лезем к ним, они не лезут к нам. Вот такой паритет. Мы снова помолчали. Как ты думаешь, они могут выдать меня охотником? Хотел бы я сказать, что это невозможно, но тут все будет зависеть от твоей полезности для поселения. Это как? Вот если, например, у тебя есть какая-то редкая и важная профессия, хотя он искоса на меня глянул: "Ты же из города, какая у тебя может быть в этом возрасте профессия?" "Я готовилась стать гурией", с надеждой посмотрела я на парня. "А гурия у нас что делает?" "Танцует, играет в спектаклях, выполняет акробатические номера", начала перечислять, но увидев, как парень сокрушенно прикрыл лицо рукой, замолчала что все так плохо. Ну как тебе сказать? Понимаешь, Май, это не та профессия, которая необходима поселению. Неужели у вас совершенно нет сферы развлечений? Есть, конечно, куда же без этого, но он тяжело вздохнул и снова на меня покосился. Боюсь, что в таком случае я не смогу стать достаточным гарантом твоей защиты. Я не до конца понимала, что Ник имеет в виду. Но потому, как он косился в мою сторону и избегал смотреть в глаза, поняла, что дело нечисто. Внезапно вспомнились липкий, неприятный взгляд Гордеона, его намеки, почти обнаженные тела гурей и как они к нему льнули, и все встало на свои места. Если уж в городе, где считалось, что создано идеальное общество, такое возможно, что можно ожидать от неизвестного поселения? Я ведь даже не представляю, как оно выглядит и кто в нем живет. Как не могу предполагать, какие там нравы. Меня передернуло. Пожалуй, мою профессию лучше не озвучивать, парень кивнул. Ещё многое может зависеть от твоих способностей. Каких способностей? Сверхъестественных, тех, о которых я тебе рассказывал. Я задумалась. Гордон говорил, что у меня такие способности есть и считал потенциальной видеющей. Но я ведь в себе ничего такого так и не чувствую, хотя видела же я сны, которые предрекали мне попадание на большую охоту. Конечно, я все равно до сих пор не уверена, что они не были вызваны элементарным страхом перед выбором, но у меня бабушка видящая, так что такие способности вполне могли мне передаться. Я даже встрепенулась от таких мыслей. Такой дар ведь нужен поселению. И уже хотела поделиться этим с Ником, но заговорила Керта. Отстань от меня, неужели ты не видишь, как она растеряна? Она только вошла в возраст сознания, может, еще даже не догадывается, чем обладает. К тому же, видящая говорила: "Слушай, ты прекрасно знаешь, как я не ненавижу видящих". раздраженно прервал ее парень на полуслове: "Может, не будешь упоминать этих сумасшедших по поводу и без? И вообще, как там каша?" Девушка покачала головой и хотела что-то сказать, но покосилась на меня и передумала. Уже скоро будет готово, потерпи немного. Я проглотила вертевшиеся на кончике языка слова и потупилась. Так что? Ничего такого в себе не чувствуешь? Снова обратился ко мне парень. Я неопределенно пожала плечами и задала внезапно возникший вопрос. Ник, ты говорил, что оставишь меня в первом попавшемся поселении. Может, так и правда лучше сделать, Тогда у вас не возникнет никаких проблем? Не то чтобы я горела желанием остаться в неизвестном месте, совсем наоборот. Но мне показалось, что лучше сейчас все выяснить и не ломать голову, как сказать, что я могу быть видящей. Если ребята решат меня оставить, им и не нужно это знать, а мне не придется столкнуться с ненавистью Зеленоглазова, хватило того, что я увидела в глазах другого парня, которого успела впустить в свою душу. Не говори ерунды, досадливо поморщился Ник. Что я мог тебе вчера сказать? Ты же была дико перепугана. Вот именно, накладывая в алюминиевую тарелку готовую кашу, поддержала брата Керта. Ты не смотри, что он такой угрюмый и несговорчивый. Раз уж Ник взял за кого-то ответственность, то сделает все, чтобы помочь. Он потому сейчас так и бесится, что ищет решение проблемы. Какая ты у меня умная сестричка. процедил сквозь зубы парень. А то. Она улыбнулась и поставила руки в бока. Смотри, мол, какая я. Но тут же перестала ерничать и сунула нам в руки по тарелке. Ладно, давайте уже есть, а то когда мужчины голодные, они становятся просто невыносимы. Чья бы коровка мычала, пробурчал себе подносник и принялся за еду. Я последовала его примеру.